Почти семь месяцев спустя, Рим, понедельник, 20 ноября 1486 года. Новый дворец аристократов Делла Ровере в Боргу Веккио был ярко и празднично освещен, несмотря на поздний час. Дом принадлежал новоиспеченному кардиналу Доменику Делла Ровере, заклятому врагу своего кузена Джулиану Делла Ровера, тоже кардинала, который приходился племянником папе Сиксту IV умершему два года назад. Почетным гостем был еще один кардинал, Родриго де Борджа и Домс, прибывший в сопровождении новой официальной любовницы, красавицы Джулии Форнезе. Ее толстые длинные косы, обернутые вокруг головы, поддерживала толстая нитка жемчуга, сколотая огромным изумрудом, что свидетельствовало о больших привилегиях. Ради нее Борджа оставил Джованну Каттане по прозванию Ванотца, Женщину все еще привлекательную, несмотря на то, что она успела родить троих детей от испанского прилата, никто не смел оказывать ей знаки внимания, ибо эта дама все еще считалась собственностью кардинала. Музыкант заиграл на ручной виеле, нежной виоли испанской природы, любимом инструменте высокого гостя, быстрый бранль. Виела струнный смычковый инструмент один из прародителей современной скрипки. Этот танец требовал, чтобы пары, прежде чем выйти плясать, молча застывали, глядя друг другу в глаза. Зал полубогов, украшенный фресками с изображениями сирен, тритонов, сфинксов, кентавров и сатиров, играющих на музыкальных инструментах, занятых любовной игрой или сражающихся, звенел от веселых мужских и женских голосов. Но невеселая атмосфера, не пьянящая музыка — не приносили облегчения молодому графу Джованни Пико Делла Мирандола и Конкордия. Вот уже несколько месяцев его мысли вертелись только вокруг одного события. Скоро должны были выйти его 900 тезисов по диалектике, морали, физике, математике для публичного обсуждения, однако он не мог отклонить приглашение, отказ очень обидел бы обоих кардиналов и гостей и хозяина. Пико с улыбкой подумал, каких упреков! Наслушался бы сейчас, если бы увидел учителя Савонаролу, великого обличителя нравов, которого боялась вся Флоренция, включая и могущественного из могущественных Лоренцо Великолепного. Он обрушил бы на Джованни пламенные речи, сравнивая его с продажной римской знатью, и был бы в какой-то мере прав, но у Пика не было выхода. Случись ему в этот вечер выбирать между материальным риском и риском для души, Он предпочел бы второе. Пришло время уходить. Граф попросил слугу принести шапочку и бархатный плащ и заправил под богатый жилет золотую цепь с фамильным гербом. В этот поздний час не следовало появляться на улицах Рима с такой штукой на шее или при других украшениях. Помимо бандитов, что шатались повсюду с треугольными кинжалами на изготовку, городские улицы подвергались еще одной серьезной опасности их наводнили орды испанцев без определенных занятий которые норовили выжить хоть какую то выгоду из стремительного восхождения своего покровителя кардинала борджа мало того что они беззастенчиво грабили и воровали так они еще устраивали побоище с местными бандами и тому кто оказывался в гуще свалки приходилось несладко похоже тихого ухода графа никто не заметил ибо все слушали знаменитого лауру ди Лоренцо, Новое сочинение, которое он декламировал, принадлежало самому великолепному. Повсюду слышались смешки и соленые шуточки, поскольку содержание текста было довольно непристойным. Пику радовался, что избежал новых и старых танцев Леончело, Анелло, на две и на четыре пары, и в особенности сальтарелло. Обычно, как только начинались прыжки сальтарелло, по залу расплывался тошнотворный запах пота. Пико вышел на улицу и свернул к монте ди где находилась мастерская Эфхариуса Зельбера Франка, самого знаменитого печатника в Риме. Несмотря на поздний час, он решительно дернул дверной колокольчик и стал спокойно ждать на другой стороне улочки. Может, Зельбер Франк и спал, но к чудачествам графа давно привык. Ведь Джованни Пико был не только большим почитателем печатника, но и отличным клиентом. Владетель Мирандолы тихо стоял в темноте и размышлял о превратностях судьбы, что привели печатника в Рим. Будучи выкрестом, тот так и остался навсегда евреем. В Германии же в это время очередная волна проповедников, настроенных так же решительно, как Савонарола, только не того масштаба, обрушилась на всех недругов Христа. В первую очередь досталось Распутным и коррумпированным князьям римско-католической церкви дальше шли евреи, мусульмане и все, кто был далек от христианских добродетелей, как известно, единственных, гарантирующих дорогу в рай. За несколько месяцев до этого Эвхариус в порыве откровенности рассказал, что его брат, знаменитый фармацевт, испугался всех этих опасностей и уехал в Испанию, в Севилью, где до последнего времени процветала еврейская община – но, к сожалению, угодил в лапы фанатичного католика Фердинанда и подвергся бесчисленным пыткам со стороны подчиненных могущественного великого инквизитора торквимады Джованни много расспрашивал своего приятеля Савонаролу, как он мог оказаться в одном монашеском ордене с испанским инквизитором, но тот отвечал, что цель у них была одна, только средства противоположны, и переводил разговор с религиозной темой на философскую. Печатнику Эфхариусу из Вильсбурга повезло больше, чем брату. Он выбрал Италию. Несмотря на сотрясавшие ее политические возмущения и грызню власть имущих, благодаря опыту, полученному в мастерской Гутенберга, в Риме ему улыбнулась нежданная удача, не говоря уже о царившей там атмосфере перемен и свободы. Но Эфхариус особенно не обольщался и боялся, что в Италию тоже придут гонения на евреев, Своему щедрому клиенту он сознался, что пользовался маленькой хитростью. В своих изданиях вместо «просто Франк» писал «Некий Франк» или «Сирич Франк», и получалось, что его имя, с головой выдающее еврейское происхождение, выглядело псевдонимом. Граф Мирандола неоднажды успокаивал его, мол, пока он пользуется уважением и дружбой таких семей, как Урсини, Медичи, Дел Руверада и самих Борха, двадцать лет назад начавших называть себя Борджа на итальянский манер, ему нечего опасаться. Внутри мастерской появился свет, и Джованни услышал бряканье дверных цепочек. В двери возник силуэт Эвхариуса, едва освещенные масляной лампой. — Как мне вас приветствовать, граф? — Сказать доброй ночи» или «добрый день»? Для первого приветствия уже слегка поздновато, потому что ночь уже почти прошла а для второго еще рано, день наступит часов через пять. — Пожелай мне безмятежной жизни, — отозвался Джованни, — причем так, чтобы твои слова скрашивали каждый прожитый час и днем, и ночью. — Такая цель желанна для любого человека доброй воли, но достичь ее. Задача не из легких и для самого Господа Бога, — ответил Ивхариус, приглашая его войти. Джованни знаком велел слуге подождать его на улице и печатник сразу закрыл дверь. «Я не отниму у тебя много времени, мой добрый Эвхариус. Мне хочется только узнать, как дела с изданием моих тезисов?» «Пятьсот копий? Не сразу сделаешь, благородный Джованни. Пусть мой знаменитый коллега Ульрих Хан и говорит, что сегодня за день можно напечатать ровно столько, сколько от руки напишешь за год. С Ханом я знаком», — улыбнулся граф. «Он большой умница» человек, утонченный и с немалыми возможностями. Когда я увидел его о праведном наслаждении и хорошем состоянии здоровья, то решил, что это какой-то философский трактат одного из латинских авторов, а полистав, понял, что держу в руках поваренную книгу. Надувательство получилось забавным, потому что он тут же позволил мне опровергнуть несколько рецептов, вызвавших у меня несварение. «Даже такому человеку, как вы, Эчеленца, всегда есть чему поучиться. Но держите свое открытие в тайне, хотя многие об этом знают. Проще говоря, хан боится за свою лицензию печатника». «Я думаю, добро без свободы теряет смысл. Не делай зла и не будешь иметь хлопот», — говорит Сенека. «Может, это и верно, Эчеленца. Так есть на небесах, и так будет на земле, когда люди лучше познают божественную сущность. Если мы все дети высшего существа, значит, походим на него. Мир должен это узнать, и, я надеюсь, узнает, прочтя мои тезисы. Как вы сказали, Эйчелленца? Я правильно расслышал? Наверное, нет. На беду старческие уши могут принять одно слово за другое. Это как яблоки в корзине торговца фруктами. Покупателю он покажет пару хороших, а на донышко засунет порченые. Ты не ослышался, Евхариус. А что касается подмены яблок, то я хочу, чтобы три копии были переплетены в красную кожу. Пусть там останется место, чтобы прибавить еще страницы, переплеты должны быть с замками и ключами. Евхариус удивленно на него взглянул. Но какие могут быть возражения, если таково пожелание благородного и богатого клиента будет исполнено. Я постараюсь закончить работу поскорее, но как мы уладим дела с комиссией понтифика? Помните, что я все время жду, когда вы мне предоставите его разрешение на публикацию. Не бойся, рано или поздно ты его получишь. Тем не менее, не забывай, что мои тезисы вдохновлены единым существом, в которое верили твои и мои предки, и даже Магомед. Не надо так говорить». За гораздо меньшую провинность моего брата подвесили за ноги, сплющили и переломали пальцы на руках. Он был прекрасным фармацевтом, а стал жалким калекой. Ты прав, Эфхариус, но я уверен, все это скоро кончится, и таким людям, как твой брат, не надо будет больше бояться. Коли так, то благослови вас Бог, Джованни, кто бы он ни был.